Культура. Немецкая культура, по мнению большинства немцев, явление серьезное и значительное. Они не могут довольствоваться тоненькими томиками изящных новелл, столь любимых французами, не по душе им и неторопливые описания сельской жизни или нездоровые метафизические изыски современной английской прозы. Немцы мечтают, чтобы их культура и искусство – культура и кунст – были оценены по достоинству и не только по их качеству, но и по объему. Но разве настоящий шедевр может быть маленьким или худосочным? Взгляните на то, что немцы могут предъявить человечеству. Гетте. Полное собрание сочинений. 143 тома. Даже избранное для широкой публики потянет на 15-20 томов. На худой конец Ницше. Собрание сочинений. 30 томов. Оперы Вагнера. Прослушивание без перерыва на еду и сон займет две недели. Видимо потому, что живописное полотно не может быть слишком длинным и или чересчур, чересчур широким. Немцы особенно не отличились в живописи. Зато архитектурные сооружения у них имеют довольно внушительные размеры. И вы можете лицезреть великолепные здания, как старинные, так и современные. Подход, когда можно задавить массой, сегодня уже не срабатывает. Расслабьтесь, слушайте и внимайте. Вас ждут вещи удивительные, а временами и просто потрясающие. Немецкая культура в целом и литературу, как ее часть, отличается от литературы других наций двумя основными аспектами. Она сравнительно молода, поскольку реально заявила о себе только в XVIII веке, и весьма небогата сценическими персонажами, которые даже в XIX веке отказывались подчиняться законам драматургии. Ее взлет был своеобразной реакцией на давлеющий над немцами комплекс неполноценности из-за отсутствия в германском искусстве самобытности и рыболепного страха показаться другим нациям пошлыми обывателями. Человеком, который круто изменил ситуацию и вознесся над немецкой культурой, подобно Колоссу, стал Гетте. Почти в одиночку он создал литературу, которой Германия могла гордиться, особенно в сравнении с тем убожеством, которое предлагали миру французы, англичане или итальянцы. Он поднял немцев вместе с собой, лучшим из них, туда, где им давно надлежало быть. Казалось, он был истинным воплощением немецкой души, зилья, и за это любим, обожаем и обожествлен. Занудные немецкие эрудиты – Почти не упоминают о нем, стыд и позор. Никогда больше не было у Германии такого живого и обаятельного писателя. Энергия переполняла его до краев. Он буквально искрился и фонтанировал идеями. Его интеллект бурлил, подобно шампанскому, выстреливающему пробкой. Он заставил по-новому взглянуть на поэзию, роман, драму, путевые заметки и жан-автобиографии, привнеся в них частицу своего незаурядного дарования. Он обладал энциклопедическими знаниями, а безудержная фантазия возносила его до ослепительных высот и погружала в бездну безумия. В юности Гёте был звездой, не знающей себе равных, этаким Майклом Джексоном своего времени. Когда он написал свой первый роман «Страдания молодого Вертера», одел своего героя в голубое и желтое и заставил его покончить жизнь самоубийством, От неразделенной любви вся европейская молодежь стала носить голубой и желтое и писать трагические прощальные послания. В зрелые годы он превратился в уважаемого метра, и биографы записывали за ним каждое слово. Едва ли не каждый день и каждый час его жизнь таят в себе загадку. Гёте – это немецкий Шекспир, а сам Шекспир – тоже как бы почетный гражданин Германии, благодаря классическому переводу Шлегеля и Тика. Вопрос «быть или не быть» многократным эхом отражается от немецких домов, и большинство немцев воспринимает Шекспира как своего соотечественника, который по ошибке родился и жил не там, где надо. Не вздумайте искать в немецкой литературе произведения со счастливым концом. Все равно не найдете. Счастливый конец – это не так возвышенно и уж точно несерьезно. Немцы обожают философию, так же, как и литературу. Поэт и мыслитель – Дик, Бтер, Унт, Ден, Кер – главные действующие лица немецкой культуры, философы, которых стоит цитировать, Фихте, Гегель, Кант, Лейбниц, Ницше и Шопенгауэр – настоящие тяжеловесы, рядом с которыми французские или английские философы достойны лишь презрительной усмешки. Немецкое искусство – Кунст – Интроспективно, меланхолично и самосозерцательно. Одним словом, немецкое Идеи важнее средств их выражения. С трудом перевариваемые, но блестящие идеи. Все дело в сути, а не во внешней оболочке. В 50-е и 60-е годы стали свидетелями целого потока пьес и романов, повествующих о страхе, ангст, немцев перед своим непоправимым прошлым и перед материальным благополучием духовно опустошенного современного общества в англии писатели этого направления называли рассержными молодыми людьми на первый план выдвинулись политические темы поднятые в лучших произведениях пришедших из восточной германии многим авторам пришлось впоследствии прибраться в западную германию те же кто остался дома рисковали подвергнуться обвинением в сотрудничестве с восточно-германской секретной полицией. Немцы остро нуждались в небольшом, отгороженном от всего мира, от всего четко обозначенном пространстве, где можно было бы укрыться от хаоса и вновь обрести привычное для них ощущение порядка. Такую возможность предоставило им кино. После работ таких режиссеров, как фриц Ланг и лени Рифеншталь, Появление нового радикального кино стало для многих шоком. Фассбиндер, Герцог, Шлендорф, Маргарет фон трота Вим Вендерс и другие предложили немцам целый ряд незаурядных, жестких и талантливых фильмов, которые обращались к немецким проблемам или, если брать шире, к проблемам уникального исторического пути Германии. Им пришлось быть резкими, чтобы выстоять, зато они с блеском прошли проверку на серьезность. Эрнст Бафт